электронные торги. Вернемся к биржам. Когда электронный обмен данными запущен, по идее должен образоваться национальный рынок, где каждый получает одну и ту же цену. Но поначалу это автоматически не происходило. В 1975 году люди подали ряд жалоб. Ну типа, я вот поставил приказ на покупку на бирже в Филадельфии, а потом выяснилось, что в это же самое время в Бостоне цена была лучше, а мне никто и не сказал, гады и Конгресс принял закон о создании общенациональной рыночной системы, чтобы клиенты брокеров могли выбирать лучшую цену из всех бирж. Технологии развивались очень быстро, и появились электронные системы обмена данными, а потом в середине 90-х и интернет. Люди стали делать сайты с котировками акций, практически предоставляя услуги организатора торгов, только без организации торгов. Сначала это были просто электронные доски объявлений, где трейдеры выставляли свои приказы на покупку и продажу. Просто они это делали не в помещении биржи, а электронно. Плюс это позволило делать всякие более хитрые приказы. Текстом же можно говорить условия, когда, что и где ты хочешь купить. Стало удобно, все стали их использовать. Системы эти быстро развивались и в конце 90-х уже слились с традиционными биржами.